Непотопляемый киллер. Уже в декабре 1963 года Кристин попала в тюрьму по обвинению в лжесвидетельстве, где отсидела шесть месяцев. По выходе она со слезами объявила, что ей трудно оторвать взор от земли, ибо ей кажется, что тело Уорда прилипает даже к подошвам. Вскоре она безумно влюбилась, но финал оказался как в тривиальном водевиле. Обожаемый ею гангстер застал ее в постели с поп-звездой. Затем, решив однажды, как и все мы грешные, начать с понедельника новую жизнь, Кристин вышла замуж за простого рабочего, родила сына, но выдержала брачные узы лишь несколько месяцев. Она начала лечиться от наркомании и снова вышла замуж, на этот раз за богатого бизнесмена, родила второго сына, вскоре развелась и вновь яростно бросилась, во все пожирающее пламя лондонского разврата. В 70-е годы Кристин, по ее словам, еле сводила концы с концами. До последнего времени она проживала в модном районе, Челси, в квартире муниципального дома и занималась сбором взносов на социальное страхование. От проституции до монастыря один шаг. В книге «Секс. Скандалы» вышедший в 1984 году. Она признала, что лгала об Орде. Он не был извращенцем, не брал с нее денег и никогда не вынуждал делать то, чего она не хотела. А как же весь этот жуткий скандал! Ах, тут нет ничьей вины. Все мы были легкомысленны и глупы. И проф ему, и Стивен, и я. Джон Профьему не возвратился в проклятую политику и занимается доходным бизнесом и благотворительной деятельностью, которая принесла ему орден, пожалованный королевой. Любовь Профьему и увядшей звезды Хобсон не разбилась о рифы скандала, и они остались в счастливом браке. Соперник военного министра Евгений Иванов в социалистическом отечестве в гору не пошел. Скандал подрезал ему крылья. Он надолго растворился в нашем необъятном военном комплексе, развелся, ушел в отставку. С воцарением у нас демократии выпустил в Лондоне мемуары о своих похождениях и на вырученные фунты компенсировал недостаток виски в своей послеанглийской жизни. Самым примечательным феноменом явилось воссоединение в Москве двух страстных любовников, Кристин и Евгения. Свершилось это в 1995 году. Не столько по велению сердец, сколько по желанию газеты «Дейли-экспресс», подробно и эксклюзивно освещавшей каждый шаг Ромео и Джульетты, а был ли мальчик. Вскоре Евгений Иванов отошел в мир иной. Дело Профьему благополучно кануло в лету, и издарека... кажется далеким, надуманным фарсом. Что, собственно, произошло? Шпионаж не доказан. Уорда оболгали, хотя он не был ангелом. Девицы от показаний отреклись, вердикт суда сомнителен. Прославленное английское правосудие ни в первый, не в последний раз дало осечку. По-видимому, единственная мораль всей басни в том, что министром следует, если не завязать, то, по крайней мере... конспиративнее строить свои отношения с дамами полусвета и следить, чтобы к ним не подключались капитаны из иностранных посольств. В те годы вся эта история казалась мне ужасной, но теперь мы дали фору Англии. Пагубная привычка наших прокуроров купаться в саунах с милыми девицами подняла российскую историю нравов на западный уровень. «Какая жуткая история!» — промолвил кот. «Жили себе, поживали совсем неплохие люди. Ну, воровали, прелюбодействовали, шумели, жаждали славы и признания. И вдруг...» Глаза у кота налились слезами, и тут он зарыдал во весь голос. Целые ручьи текли по его морде, захлёстывали улыбку и падали на пол. Образуя огромную лужу, А я тут же вспомнил Алису, которая чуть не утонула в море слез, которая сама же и наплакала. Почему так несовершенно устроено общество? Почему все так нетерпимы друг другу?